Полагаю, для дела это даже не так уж плохо, говорит она. Захотят поскорее выйти в море, чтобы заработать еще. Кто захочет, а кто и нет. Там не очень-то сладко. За железной вязью кованых балконных перил над головами цветы в горшках. Кажется, там раскинулись висячие сады. У магазина игрушек несколько грязных, оборванных детишек с жадностью смотрят на вылепленные из теста фигурки людей и лошадей, на барабаны, волчки, колясочки, висящие в витрине. «Мне совестно, капитан, что я отрываю вас от дел. Не беспокойтесь, мне по дороге. Я иду в порт, на судно». «У вас нет жилья в городе?» Корсар качает головой. Пока сидел на берегу, была нужна крыша над головой, рассказывает он, а сейчас нет. Тем более, что снять дом или квартиру стоит сейчас в кадисе несусветных денег, так что при его достатках кормовой отсек на кулебре ему в самый раз. Но теперь-то вы вполне платежеспособны. Снова ярко-белая полоска улыбки пересекает бронзовое лицо. Ну да, в сущности, однако наперед ведь никогда не узнаешь, чего ждать. От моря, да и от жизни вообще. Обе такие твари. Он машинально подносит палец к шляпе. Извините за грубое слово. Дон Эмилио сказал, будто вы положили все свои деньги на счет. Положил. И он, и сын его люди порядочные. Дают хороший процент. У меня к вам личный вопрос. Вы позволите? Ну, разумеется. Зачем вы ходите в море? Пепе отвечает не сразу. Можно подумать, берет время на обдумывание. «По необходимости, сеньора, как и почти все, кого я знаю. Ради собственного удовольствия по морям будет болтаться только дурак. А я, случись, мне родиться мужчиной была бы, вероятно, в их числе». Лолита произносит эти слова, не замедляя шагов и глядя прямо перед собой, но чувствует, что Пепе смотрит на нее пристально. Когда же она поворачивает к нему голову, замечает у него в глазах еще не погасшие искры удивления. «Странная вы женщина, сеньора, если позволено мне будет заметить». «Отчего же не будет?» На углу улицы Корне, возле церкви Росарио, кучка местных жителей и прохожих горячо спорит перед наклеенной на стену афишкой. «Это бюллетень регенства о ходе боевых действий, о поражении генерала Блейка в графстве Ниебла». о сдаче французам Тарагоны. Рядом с официальным бюллетенем висит другой, анонимный, где очень хлестко и язвительно объясняется. Каталанский город капитулировал потому, что английский генерал Грэм вовремя не пришел на выручку гарнизону. Если не считать Кадиса, по-прежнему неприступного в кольце своих крепостных стен и пушек, новости со всего полуострова самые скверные. Генералы не знают своего дела. Дисциплина из рук вон, британцы действуют, как им заблагорассудится, и не вдруг поймешь, где отряды повстанцев-гирильеров, где разбойничьи банды. От поражения к поражению, как острит злоязычный кузен Тонио, и к окончательной победе. Все как-то шиворот на выворот. Капитан, а известно ли вам, что репутация у вас так себе? Я имею в виду не то, насколько вы сведущий в морском деле и профессии судоводителя. Наступает продолжительное молчание. Шагов двадцать до самой площади Сан-Агустин проходят они, не произнося ни слова. Лолита спрашивает себя, ради чего и какого черта решилась вдруг ляпнуть такое? И по какому праву? «Не узнаю», — думает она, — «эту дуру, что вздумала говорить моими устами. С чего бы дерзить так бессовестно человеку, который не сделал мне ничего дурного? Я и видел это его несколько раз в жизни». Несколько минут спустя у самой книжной лавки Сальседо она резко останавливается. Смотрит Пепе Лоба прямо в глаза, в упор, решительно и уверенно. Кое-кто утверждает, что вы не кабальеро. Забавно, но ни замешательства, ни обиды ее слова не вызывают. Капитан неподвижен, сверток, сновал газете прижат к груди. Лицо его спокойно по-прежнему, но теперь улыбки на нем нет. Что ж, правильно говорят, кто бы это ни был. Я в самом деле не Кабальеро. И не чьюсь им стать. Ни бахвальства, ни вызова, ни сожаления. Сказано очень естественно. И глаза не отводит. Лолита слегка склоняет голову на бок, оценивающе. Такое редко услышишь. Всякий желает не стать, так прослыть истинным кабалеро. Ну вот видите, значит не все. Какая бравада. Или тут что-то другое? Быстрый взмах ресниц. Слово «бравада» удивило его. «Может быть, он вообще не знает, что оно значит?» спрашивает себя Лалита. «Может быть, это никакая не бравада и не цинизм, а он и не думает притворяться. Ведет себя, как привык, как вел всегда, всю жизнь, столь непохожую на жизнь Лалиты Пальмы». Но вот на губах у него вновь заиграла улыбка, мягкая и задумчивая. «В моем положении есть свои преимущества», — говорит Пепелобо. «Времена теперь не те, чтобы провозглашать ваш выстрел первый. Этим сыт не будешь. Уж лучше червивые сухари, прогорклое солонина и разведенное вино, как на корабле». Он замолкает, озирается, охватывая взглядом двери в церковь под изваянием святого, голубей, копошащихся на мостовой, открытые книжные лавки сальседо, а чуть поодаль арталя, Мургий и Наварос, выставленными на улицу лотками. Капитан созерцает все это с безразличным видом, так, словно мимо шел и смотрит со стороны. Было приятно поговорить с вами, сеньора. В его словах не чувствуется злой насмешки, и это удивляет Лолиту. Что ж тут приятного? Уж, наверное, не то, что я вам сказала. Боюсь, что дело не в том, что вы сказали. Лолита с трудом подавляет желание развернуть веер и обмахнуться, да не слегка, как следует. «Может быть», — это произносит Корсар, но тотчас замолкает. Снова пауза, но на этот раз недолгая. «Я полагаю, капитан, вам пора следовать своим путем». Пепело оба кивает, рассеянно или, скорее, машинально, будто думая о чем-то постороннем. «Да, конечно». Потом, прикоснувшись к шляпе и пробормотав «с вашего позволения», изъявляет намерение удалиться. Лолита все же раскрывает веер. Пепелобу, уже собираясь сделать шаг, вдруг устремляет пристальный взгляд на верхнюю его часть, расписанную от руки. Лолита, проследив направление его взгляда, поясняет «Это драконово дерево. Есть такое экзотическое растение. Не приходилось видеть?» Капитан, как будто не расслышав, стоит неподвижно, склонив голову к плечу. В кадисе, добавляет Лолита, есть два уникальных экземпляра. Драцена Драко называется. «Вы издеваетесь?» — говорят глаза капитана. Наблюдая, как меняет выражение его лицо, где растерянность борется с любопытством, Лолита получает тайное удовольствие от того, что затаскивает Пепелобу в мир ему доселе неведомой. Один в патио церкви сан франциско неподалеку от моего дома, я иногда захожу полюбоваться на него и как будто навещаю старого друга. И что же вы там делаете? Сажусь на скамейку перед ним и смотрю. И думаю. Пепе Лобуни, сводя с нее глаз, перекладывает сверток в другую руку. Причем делает это так долго, словно одновременно вглядывается в некое таинственное явление, силясь отгадать его смысл. и Лолита с удовольствием сознает, что этот пытливый взгляд ей приятен. Она уже вновь вполне овладела собой, мысли больше не разбредаются и язык послушен. Успокоилась. Ей хочется улыбнуться, но она сдерживается. Без улыбки все пройдет лучше. «Вы и в растениях разбираетесь?» – спрашивает он наконец. «Да, немного, увлекаюсь ботаникой». «Ботаникой», – еле слышно повторяет капитан. «Да, ботаникой». Кошачьи глаза с явным интересом ловят ее взгляд. «Я как-то раз, осторожно, словно бы с опаской, — говорит он, — участвовал в ботанической экспедиции». «Да что вы!» Капитан кивает, явно довольный тем, что на лице хозяйки проступило удивление. Мягко улыбается. «В 88-м году был вторым штурманом на судне, которое везло экспедицию назад в Испанию». со всеми их горшками, катками, семенами, отростками и прочим. И так забавно получается. Знаете, как назывался корабль? Лолита с непритворной радостью хлопает в ладоши. «Вы говорите, дело было в восемьдесят восьмом. Знаю, конечно. Дракон. Почти как это дерево». «Ну вот видите», — корсар улыбается шире, — «мир удивительно тесен». Лолита все никак не отойдет от удивления. В самом деле, дракон и драконово дерево. Бывают же такие совпадения. Да вот, как в жизни-то бывает. Не могу поверить, просто невероятно. Двадцать три года назад вывезли из Кальяо Дона и Полита Руиса. Ну да, я по правде сказать не помню, как звали тех сеньоров, но вам без сомнения видней. Но еще бы! Экспедиция в Чили и Перу была важнейшим делом. Эти растения сейчас в Мадридском ботаническом саду. А у меня есть несколько книг Дона Полито и его коллеги Павона. И там упоминается название корабля. Теперь они с новым интересом всматриваются друг в друга. Первый спохватывается Лолита. Необыкновенно интересно, говорит она со своим всегдашним благожелательным спокойствием. «Вы должны рассказать мне все подробно, капитан». Доставите огромное удовольствие. Легчайшая еле заметная заминка. В глазах Пепе Лобо вспыхивает и тотчас гаснет огонек. Сейчас? Нет, не сейчас, она смягчает отказ ласковым тоном, как-нибудь в другой раз, когда вернетесь из рейса. Трое на соломенных плетеных стульях под навесом, по мужичьи, основательны, кряжесты, степенны. передавая из рук в руки кисет, сворачивают самокрутки, высекают огнивом искру. Вот задымился труд, а следом за ним и табак. Большой стеклянный кувшин с вином четырежды пропутешествовал вокруг стола и опустел уже наполовину. «Две тысячи дура», — напоминает Курро Панису. «На всех». Филиппа Махара задумчиво глядит на своего соседа, такого же Соливара, как и он сам. «Соблазнительно, что и говорить». Они уже довольно давно обсуждают подробности дела. Ночи сейчас короткие, но мы успеем, настаивает Панисо. Подберемся без шума вплавь по каналу, как в тот раз мы с сыном. И до докуда тогда доплыли? До Матильи? Чуть ли не к самому причалу. И видели там еще два баркаса, но подальше. Их потруднее было бы взять. Махара, запрокинув голову, делает большой глоток красного вина из кувшина. Потом передает его свояку, тощему, с узловатыми, как корневища руками, Бартоло Карденасу, а тот, выпив в свой черед, понису Солнце отблескивает на неподвижной воде ближних градирин и растушевывает очертания сосен и пологии склоны чекланы в отдалении. Хибарка Махары — убогое жилище о двух комнатках и патио, где растут герани, вьется виноградная лоза и разбит крохотный огородик. стоит в предместе Исла-де-Леона, как раз между ним и соседним каналом Сапарито, в самом конце длинной улицы, берущей начало от площади Трес-Крусес. «А ну, расскажи-ка еще раз», — просит Махара, — «поподробней». «Канонерская лодка», — безропотно начинает по низу, — «футов 40 в длину», пришвартована в канале Аль -Корно Каль подле мельницы Санта-Крус. Охраняющие ее капралы человек пять солдат по большей части дрыхнут, потому что в тех местах лягушатники ни о чем не тревожатся. Они с сыном заметили канонерку, когда ходили в разведку, проверить, продолжают ли еще брать из карьеры песок под укрепление. Целый день пролежали в зарослях, изучали местность, соображали, как лучше ударить. Дело нетрудное. Потом по каналу Комарон, потом плавнями до Большого канала, стараясь, чтобы не заметили с английской батареей на Сан-Педро. Потом до самого Аль-Карноколя, Уже потише и только вплавь. Отлив и весла помогут на обратном пути. А уж если будет ветер попутный говорить нечего. Нашим воякам это не понравится, возражает Махара. Они-то не осмеливаются сунуться так далеко. А сунулись бы, все себе забрали бы, а нам ни гроша бы не досталось. Это большие деньги, Филиппе. Махара знает, он прав, нечем крыть. Испанские власти платят 20 тысяч реалов серебром в награду тем, кто сумеет захватить вражескую канонерку, командирский катер или баркас с орудием. По 10 тысяч за любую вооруженную посудину помельче, по 200 за каждого неприятельского солдата или матроса, взятого в плен. И вот что еще важно, чтобы поощрить такого рода захваты, платят, можно сказать, на месте и притом наличными. Так, по крайней мере, говорят. В нынешние скудные времена, когда почти что всем морякам и едва ли не каждому, кто воюет на сухопутье, задолжали жалование месяцев за двадцать, а на все жалобы и требования отвечают «нет средств», получить две тысячи вот так, звонкой монетой, да без проволочек, просто подарок судьбы. Особенно для людей малоимущих, каковы они с Кумом Панисо, браконьеры и соливары с Исла де Леона, или свояк Бартоло Карденас, рабочий с канатной фабрики в Караке. Вот заловят нас мусью, хороши тогда будем. Паниса улыбается, крепкий, с лысым загорелым черепом, с седыми нитями в бороде. Наваха за кушаком, некогда черным, а теперь выцветшим до степени неопределенной серезны, рубаха во многих местах штопанная и заплатанная. Парусиновые штаны до подколенок, босые ноги обросли сплошной коркой мозолей, как у Махары. За такие деньжищи я склонен рискнуть. «И я», — подхватывает Карденас. «Такая овчинка уж точно стоит выделки». Все трое улыбаются, жмурятся от удовольствия. Никто из них в жизни не видал столько денег сразу. Да и по частям тоже. Вдалеке слышится грохот, и они смотрят за канал Сапарито на восток, где плавни тянутся до самой Чекланы. В это время французы обычно не стреляют, но кто же их знает? Как правило, по Исла де Леону убьют. когда где-нибудь на линии идут тяжелые бои, да и то чаще всего ночью. И потому многие предпочитают ночевать в погребах и подвалах своих домов. Но в Хибарке Махары ни того, ни другого нет, так что при обстреле спасаться бегут в церкви Кармен Святого Франциска или в Приходскую, благо у нее тоже стены толстые и сложены из камня. Но это если есть время, а если, как сейчас, бомбы полетели неожиданно, Только и остается обхватить детей, залечь, молиться. Жена Махара, черные волосы распатланы, кожа на лице прежде времени поблекла, под гробым полотном блузы мотаются обвисшие груди, тоже услышала грохот. И появляется на пороге, вытирая руки о передник, глядит в сторону чекланы. На лице у нее не страх, а усталое покорное смирение. Муж одним взглядом отсылает ее назад. Дней через пять смогли бы двинуться», — говорит Курро Панисо, понизив голос. «Выберем ночь потемнее, безлунную». Как бы они к тому времени не перегнали ее в другое место? «Не перегонят. Так и будет стоять у малого причала. Она ведь нужна, чтобы запереть канал и палить по английской батарее в Сан-Педро. Дезертир, которого мы взяли на обратном пути, рассказал. Прятался в лагуне Пилона, ждал ночи переплыть на наш берег». «Так говоришь, там одно орудие?» «Своими глазами видели?» «Здоровенная пушка. Француз сказал, не то шесть, не то восемь фунтов». Дымят самокрутки, кувшин с вином совершает еще один круг, трое переглядываются со значительным видом, все понимают, о чем речь. «Нас всего трое?» «Еще малого мы его возьмем». «Малому четырнадцать лет, зовут так же, как отца, Франциско». Живой, верткий и проворный, как все равно белка из сосновых лесов. Записаться в егеря ему еще года не вышли, а потому время от времени сопровождает отца на разведку по плавням. Сейчас сидит в шагах в тридцати отсюда на берегу сапаритос, с удочкой в руках, думает чего-нибудь поймать. Понису велел сидеть и не встревать, пока не позовут да не спросят. Вот так, жизнью рисковать гош, а для разговоров взрослых мал еще. И уж тем паче для вина с табаком. «Много шуму наделаем с сомнением», — говорит Карденас. «Как бы на обратном пути британцы не лупанули с Сан-Педро или наши с Маседы, еще примут за лягушатников». «Четверо в самый раз», — заключает Махара. «Нас трое, да парнишка». Паниса что-то считает, загибая пальцы. И выходит ровно, по пяти сотен на брата. Кардена спытливо смотрит на Махару, но тот остается бесстрастен. Парнишка будет рисковать наравне со всеми, значит, и получить должен столько же, сколько и остальные. Скоро они близки не только потому, что в свойстве состоят. Кувшин еще раз в круговую обошел стол и опустел. Махара поднимается идет в дом, чтобы наполнить заново. Вино скверное и едкое, но уж какое есть. Все-таки греет нутро, веселит душу. У погасшего очага возится жена, Мануэла Карденас, при содействии 11-летней дочки готовит обед, незамысловатый гаспатчо с зубчиком чеснока, ломтиками сухого перца, растолченного с маслом, уксусом, капелькой воды и с хлебом. Две другие девчонки, восьми и пяти лет от роду, играют на полу какими-то деревянными чурбачками и мотком бечевки, а теща Махары, старая и совсем уже почти немощная, дремлет в плетеном кресле перед большим глиняным кувшином с водой. Старшая дочь, Мари Пас, служит в горничных в доме Пальма, одном из первых в Кадисе. Только тем, что она посылает, да тем, что получает отец семейства в ополченской егерской роте и сыто семейство. «Пять тысяч реалов!» — шепчет Махара жене. Та все слышала, смотрит на него молча и устала. Поблекшая кожа, морщины — прежде времени залегшие вокруг глаз и в складках губ, яснее ясного говорят о тяготах жизни, об изнурительных заботах по хозяйству, о неизбывной бедности, о семи произведенных ею на свет детях, из которых трое умерли во младенчестве. И Соливар, наполняя кувшины из огромной бутыли, угадывает в глазах жены то, что она не высказывает словами. «Уйдешь далеко, чуть не на край света, где французы сидят, а кто нас кормить будет, если тебя там убьют?» Останешься лежать в канале, а кто нам тогда пропитание доставит? Неужто не наигрался еще со смертью, чтобы еще раз пытать судьбу? «Пять тысяч реалов», — настойчиво повторяет он. Женщина безучастно отводит взгляд. Что остается ей, рожденной в это время, в этой среде, в этой беспросветности, как не принимать покорно все, что не пошлет судьба? Свояк Карденас, который обучен грамоте и счету, подсчитал недавно. 32 тысячи двухфунтовых буханок белого хлеба, 250 пар башмаков, 300 фунтов мяса, 80 молотого кофе, 2,5 тысячи квартилью вина. Это все и много еще всякого другого сможет купить Филипп Махара, если на буксире, на веслах или как угодно еще сумеет привести французскую канонерку от причала в Санта-Крусе через поллиги каналов, через болотистые плавни и ничейную землю. Масло для лампы, еды, хворосту, чтобы эту еду готовить и чтобы дом согреть зимой, одежду для девочек, оборвавшихся хуже нищенок, крышу перекрыть, новые одеяло, чтобы было чем укрыться, когда в комнате с закопченными стенами и родители и дети укладываются на ночь на один матрас, чтобы хоть немножко выбиться из этой нужды, которую редко-редко удается скрасить выловленной в канале рыбой или подстреленной на берегу птицей. А и то, и другое добывать стало все труднее, потому что какая теперь к дьяволу охота, если идет война, и весь исла изрезан траншеями? Филиппе вновь выходит во двор, щурит глаза на солнце, ослепительно отблескивающее в узких, как клинки, полосках тихой воды в каналах и плавнях. Передает кувшин свояку и куму, и те поочередно запрокидывают голову, отправляя в рот струю вина. Удовлетворенно прищелкивают языком, крошат ножом табак на мозолистых ладонях, сворачивают новые самокрутки. По дороге, вьющейся берегом канала Сапорито, в сторону арсенала Каракка медленно движутся темные против света фигуры. Это каторжане возвращаются под конвоем морских пехотинцев на работы, строить укрепление в Голинеросе. «Двинем отсюда через пять дней», — говорит Махара, — «когда ночью потемнее станет». Симон де Фосео с причала в Пуэрто-Реале вглядывается в недальний вражеский берег. Наметанный взгляд профессионала, привыкшего определять дистанции на местности и на карте, действует с точностью дальномера. Ровно три мили до Кантеры, 1,6 до Клики, полторы до Караки, где для защиты северо-западного угла арсенала в Санта-Лусии расставлены вокруг здания бывшей тюрьмы орудия усиленной батареи. Огневая мощь и вправду впечатляет. Испанцы собрали там 20 стволов, включая полевые 24-фунтовые орудия и 9-дюймовые гаубицы. Ее сектор обстрела перекрывается секторами других батарей, и перекрестный огонь делает линию неприятельской обороны на этом участке неприступной. Можно с фланга обстреливать каналы, буди французы рискнут двинуть по ним свои силы, а кроме того, поддерживать огнем рейды собственных канонерок, время от времени тревожащих пальбой императорские войска. Именно так и произошло три дня назад, когда корабли на рейде Пуэрто-Реале, совсем неподалеку от причала, подверглись атаке испанской флотилии, под покровом ночи, подобравшейся с другого берега так тихо, что только на рассвете обнаружилось 10 лодок канонерских, да еще 4 гаубичных, да еще три бомбометных уже выстроились в боевой порядок и до начала отлива успели выпустить больше 20 гранат и 200 картечных зарядов, чем причинили большой ущерб и французским кораблям, и экипажам, и портовым сооружениям. В одно только здание Лос-Роса, которое стоит у самого причала и служит разом и Арсеналом, и Цейхгаузом, и Кардегардией, всадили 11 бомб. не то чтобы катастрофа, но очень серьезная неприятность с убитыми и ранеными. И по этой причине маршал Виктор, у которого от дикой ярости каждый волосок в бакенбардах стал дыбом, в свойственной ему солдафонской манере смешал с грязью генерала Минье, начальника дивизии в зоне ответственности Кои, находится Пуэрто-Реаль, и отдал приказ Симону де Фоссе немедленно во весь дух прибыть из Трокадеро. получить чрезвычайные полномочия на месте оценить положение и принять все меры к тому, чтобы впредь ничего подобного этому раздолбайскому паскудству, таковы были собственные слова маршала, переданные, впрочем, устно через адъютанта, не повторилось. Подходит сержант Лабиш, которого капитан привез в помощь себе. Утер офицера никак нельзя почесть образцом исполнительности или высокого боевого духа, однако Больше де все рассчитывать не на кого. Лобиш, по крайней мере, хоть вид делает. От благотворной или перемены места прибавилось ему энергии, от того ли что на чужих подчиненных можно излить прикопленный в тракадеро запас раздражения и злости, но со вчерашнего дня Аверниц колготится, как десятник на стройке, громогласным ором отдавая распоряжение и кроя на чем свет стоит местный гарнизон и его гарнизона-мать». орудие доставлены господин капитан начинайте выгрузку сержант и пусть готовят лафеты море во время отлива пахнет совсем по-особенному корабли от нескольких остался только обугленный остов стоят на мелководье сплошь усеянным белыми пятнышками Это стоит чаек присели среди обнажившегося зеленого ила и водорослей, как раз напротив причала, по которому проходит де Фосе, в сутолоке и суете солдат, занятых обустройством огневой позиции. Вчера утром, сразу по прибытии, капитан, как было приказано, оценил ситуацию о днем, вечером, ночью и нынче утром, не покладая, можно сказать, рук, распределял людей по работам и руководил ими. Сейчас уже пятый час пополудни, и взвод саперов привялом через пень-колоду, поскольку жара адова, содействии морских пехотинцев и артиллеристов, только что уложил, наконец, последние туры с морской травой и песком для защиты нового, выстроенного полумесяцем огневого рубежа, призванного своими шестью-восьмифунтовыми орудиями полностью прикрыть город со стороны моря. Ну а если не полностью, то хоть более или менее. Де отправляется на площадь, где на подводах, запряженных мулами, лежат чугунные трубы. Вывезенные из Эль-Пуэрто-де-Санта-Марии эти старые орудийные стволы, каждые шести футов в длину и больше полутонны весом, сейчас будут устанавливать на лафеты системы грибоваля, уже размещенные и укрепленные на позициях. От того, что герцог Белюнский так торопит и понукает, Позиции эти будут открытые и оборудованные лишь барбетом, без всякой иной защиты для расчетов, кроме набитых илом и водорослями фашин и туров, которые обошьют досками, подопрут пиллерсами и вкопают в землю так, чтобы возвышались на 3-5 футов. Не бруствер, можно сказать, а слезы. Но все же размышляет де Фосио, и этого довольно, чтобы держать на почтительном расстоянии испанские канонерки, по крайней мере, в светлое время суток. Его больше беспокоит, и об этом он уже докладывал по начальству, другое. Противник изменил расположение своих батарей. Один английский офицер, из-за последствий дуэли вынужденной перебежать к французам, дал сведения о том, что на батарее в Лосарето появились дальнобойные орудия, что в британских фортах на Санкт-Петре и Галинерас-Альтасе Так же, как и в португальских, в Тарегорде поставили 24-фунтовые пушки и 36-фунтовые коронады. Впрочем, все это происходит за пределами того сектора, за который отвечает де Фосе, и потому его больше тревожит новая прямая угроза, нависшая над Тракадеро. Бомбардирский корабль Терибль, используемый как плавучая батарея, будет обстреливать Форт-Луис и Кабесуэлу, подавляя огонь Фанфана по Кадису. или пытаясь подавить. Осада Кадиса — это какая-то диковинная смесь игры в четыре угла, строительства карточного домика и партии в домино. И в этом сочетании каждое новшество, любое, даже самое незначительное движение, может повлечь за собой сложнейшие последствия, а императорская артиллерия с Симоном де Фуссё в середине этого клубка исполняет жалкую роль того, кто тщится залить пожар единственным ведром воды — и мечется туда-сюда, никуда в итоге не поспевая.